он долго гладил ее волосы, словно извиняясь за всё, что ей пришлось пережить. «Если бы не та авария, — шептал все время Юрий, вспоминая ту злополучную аварию, из-за которой она ушла из большого спорта, — если бы не та авария...» Она была благодарна ему за эти слова. Он как бы брал всю вину на себя. предпочитая ни о чем больше не спрашивать. И это было самое лучшее, что он мог сделать. Так они провели в новой квартире свой первый день. Еще через несколько дней они переехали сюда окончательно. И он больше никогда не спрашивал, откуда у нее такие деньги. А она больше никогда не вспоминала первый день, проведенный в этой квартире. всё как-то успокоилось... И так продолжалось до тех пор, пока снова не позвонил Аркадий. На этот раз она отправилась к нему с твердым желанием закончить эти встречи. Она твердо решила объявить об этом Аркадию, но он, спокойно выслушав все ее претензии, деловито спросил, — закончила? — Я не буду больше работать, — упрямо повторила она. — У тебя, кажется, есть сын, — задумчиво заметил Аркадий. «Причем тут мой сын?» «И он учится в хоккейной школе. Говорят, у него большие способности. Ему ведь нужно изучать английский язык, чтобы в будущем осваиваться за кордоном. Причем тут он?» «В нашем деле пенсионеров не бывает», — очень серьезно ответил Аркадий. «Либо ты нормально работаешь». Без дураков и женских сантиментов, либо ты со своей семейкой сама становишься нашим клиентом, и тебя кто-нибудь заказывает. Устраивает тебя такой вариант? Вы не посмеете, — нелишительно сказала она, понимая, что они-то посмеют. Вы не посмеете, — закричала она изо всех сил. Нет, она кинулась на Аркадия, но тот ударом кулака отбросил ее. Она упала на ковер. Ты же понимаешь, что посмеем. И кончай валять дурочку. Ты убрала двух таких зубров, что теперь на тебя пол Москвы зуб точит. А ты тут строишь из себя целочку. Ты у нас теперь героиня, выдающаяся личность. Про тебя уже легенды по Москве ходят. Поэтому кончай истерику и выслушай спокойно то, что я тебе скажу. Он открыл бутылку с минеральной водой, налил полный стакан и протянул его Катерине. Та залпом выпила воду. Завтра в Большом театре будет идти балет Стравинского «Поцелуй феи». После исполнения дивертисмента ты должна появиться в зале в одной из лож. Винтовка уже будет приготовлена. Нужный нам человек будет сидеть в пятом ряду. Ты его сразу узнаешь. Это очень известный политик. Вот он-то нам и нужен. Как только включит свет, ты сразу же выстрелишь, бросишь винтовку и уйдешь. В коридоре будет ждать наш человек. Он тебя выведет. Ты все поняла? Опять мучительно простонала она. «Ты должна дать сыну достойное образование». — нахмурился Аркадий. — Если все сделаешь четко, получишь сто тысяч долларов. На эти деньги можно несколько лет обучать мальчика за границей. Или тебе на него наплевать. Да ты и сама сможешь приодеться, купить себе машину, какую захотите. — Нет, — она вздохнула. — Ничего мы не хотим. Ну, — Тогда сожжете деньги, — разозлился Аркадий. В общем, завтра в Большом, во время балета. Кстати, тебя теперь в Москве называют «воздушная фея» за твое умение творить чудеса. Охрана кавказца уверяет, что ты буквально растаяла в воздухе прямо перед их появлением. Они сами меня в сторону оттолкнули. Вот-вот, стереотип мышления». Ты у нас лучший охотник. Никому и в голову не придет, что женщина может так здорово стрелять. Да и вид у тебя совсем не спортсменки».